Ну, Гарит бодро спросила Эди, когда Гарит, припозднившись, явилась к ней завтракать. Где же ты была? А мы тебя вчера ждали в церкви. Она развязала фартук, оставив без внимания молчание Гарит и даже то, что одета она в мятое платье с ромашками. Сегодня Эди была как-то уж слишком бодра. Да ещё и принарядилась с самого утра. На ней был тёмно-синий летний костюм и такие же элегантные двухцветные туфли-лодочки. "Я уж собиралась без тебя завтракать", сказала она, принимаясь за тосты с кофе. "А Элисон придёт? Не то я на встречу уеду". "На встречу кому?" "На встречу в церкви. Мы с твоими тётушками едем путешествовать". От таких новостей встряпенулс даже полусонное горе. Эдди с тетушками никогда, никуда не ездили. Либи, кажется, вообще ни разу за границей штата не выбиралась, да и все сестры страшно пугались и расстраивались, если им нужно было отъехать от дома даже на каких-нибудь пару миль. «И у воды был странный привкус», — бормотали тетушки, и на чужой кровати они и глаз-то не сомкнули. Они вечно всего боялись, что забыли на плите кофейника, Что в их отсутствии что-то случится с их кошками и цветами, что дом сгорит, что кто-нибудь их ограбит и что апокалипсис начнётся, пока они будут в отъезде. Им придётся пользоваться уборными на заправках, а там на стульчиках грязь и сплошные микробы. А в незнакомых им ресторанах разве есть кому дело до того, что либби нельзя ничего солёного? А если у них сломается авто? А если кто-нибудь заболеет? В августе сказал Эди: "Поедем в Чарльстон, в тур по историческим особнякам". Ты их повезёшь? Эди, конечно, в этом ни за что не признается, но зрение у неё начало сдавать. Она пролетала на красный свет, сворачивала налево и заезжала на встречную полосу, глохла посреди дороги, потому что оборачивалась поболтать с сёстрами. А сёстры были еле-еле подстать. Ни о чём не подозревая, нашаривали в редикюлях носовые платочки и мятные конфетки, пока Наде Холс мобилем висел, сложив крылья, усталый и ослунувшийся ангел-хранитель, и на каждом повороте предотвращал пастрашные аварии. Поедут все дамы из нашего церковного общества, сказала Эдит, торопливо похрустывая тостом. Герой Дайл из представительства Chevrolet одолжит нам автобус с водителем. Я бы и на своей машине поехал. Но да только на дорогах нынче все как с ума посходили. Что, и Либи согласилась поехать? Ну, конечно. А чего бы ей отказываться? Миссис Хэтвелдкин поедет, и миссис Нельсон Маклемор, да и все её подруги едут. Я одни едет. И тот? Ну, разумеется. И они хотят поехать по собственной воле. Мы с твоими тётушками не молоддём, знаешь ли. Слушай, Эди, вдруг резко сменила тему, гарит, прожив в кусок печенья. Ты не дашь мне 90 долларов? 90 долларов? Вдруг вспылила Эди. Конечно, не дам. На что тебе сдались 90 долларов? Мама не продлила членство в загородном клубе. И что тебе понадобилось в загородном клубе? Хочу летом плавать в бассейне. Ну так пусть Йонни Хал проведёт тебя как свою гостью. Не выйдет. Гостей можно бесплатно проводить всего 5 раз, а я хочу плавать чаще. Нет смысла платить за городской клубу 90 долларов, чтобы только поплавать в бассейне, сказала Эди. В озере Сэлби можешь плавать сколько влезет. Гарет промолчал. А странно, кстати, что-то лагерь в этом году поздно открывается. Мне казалось, что первая смена уже давно должна была начаться. Значит, не началась ещё. Напомнила мне, сказала Эди, чтобы я им после обеда позвонила. О чём они там только думают? Интересно. А когда Йонэй Хал туда поедет? И я могу идти. Ты мне так и не сказала, куда собралась? Пойду в библиотеку, запишусь на читательский конкурс. Хочу опять его выиграть. Не время сейчас, подумала она, рассказывать про свои настоящие цели на лето. Особенно если учесть, что на горизонте снова замаячил лагерь на озере Селби. Уверена, у тебя все получится. Эдди встала, чтобы отнести чашку в раковину. Эдди, можно кое-что у тебя спросить? Ну, смотря что. Моего брата убили, правда ведь? Взгляд у Эдди помутнел. Она поставила чашку обратно на стол. Как думаешь, кто убийца? Глаза у Эдди затуманились, но лишь на миг, и вот она уже резко, сердито глядит на Гарриет. С минуту Гарриет было здорово не по себе. Казалось, еще чуть-чуть, и она задымится, как горстка сухого хвороста под ярким лучом света. Но вот Эдди, наконец, отвернулась и поставила чашку в раковину. В этом синем костюме талия у нее казалась очень узкой, а плечи по-военному прямыми. «Не забудь свои вещи», — Сухо сказала Эди, так и стоя лицом к мойке. Гарет не знал, что сказать. У неё с собой не было никаких вещей.